Флот Симуляция завершена Последние слова, произносимые стрипсами в момент смерти «Она умерла», — проговорил Миртон, поднося ко рту стакан с какой-то притворяющейся 40-процентным алкоголем дрянью «Сегодня у неё не было никаких шансов». «Это не ваша вина, капитан», — пробормотал доктор Гарпаго Джонс. С каждым днём вид Грюнвальда нравился ему всё меньше, но теперь он был просто в ужасе. Капитан выглядел так, словно несколько дней не мылся, а глаза его косили лишь в сторону стакана. «Она была компьютерным гением», — прохрипел Миртон. «Выдающимся. Миниатюрная, но прекрасная». «Вы сами видели, как...» Он закашлялся. «Напасть!» — выдавил он. «Вот ведь дерьмо!» «Да хватит вам!» Все умерли. Тиффи была последней. Она просто...» Он отхлебнул из стакана. «Угасла. Молодая, совсем молодая. Весёлая дьявольски живая. И просто угасла. Не так, как Эмма». Продолжал он, не обращая внимания на растущий в глазах Джонса страх. «Эмма ушла быстро, очень быстро!» «Эй, ты!» — крикнул он обслуживающему их бармену. «Налей мне ещё этого свинства! Буду дальше надираться!» Буркнул не то про себя, не то бармену, не то доктору. «Буду надираться, пока не ужрусь окончательно!» Они сидели в портовой забегаловке «Сладкая Элси», названной по имени «Угрюмой бурой планеты», на которой Миртон несколько лазурных недель назад посадил разбитую дракониху. Впрочем, оба эти утверждения были не вполне верны. Во-первых, они не сидели в забегаловке, а практически в ней жили. Во-вторых, дракониха была не просто разбита. Доктор до сих пор не мог понять, каким образом капитану удалось посадить нечто, ничем уже не напоминавшее корабль, и вытащить из дымящихся обломков полубесчувственную обезумевшую команду вместе с погруженным в стази с его доктора телом. Все, кроме Гарпаго, находились в сознании, и глаза их почти сразу же затянулись странным неясным бельмом. Они видели глубину и не могли о ней забыть. А может, эта глубина не хотела забыть о них? Такое же бельмо, воскрешенное из стазиса, доктор увидел в глазах Миртона, что повергло его в ужас. Оно продержалось там какое-то время, словно холодный туман, а потом исчезло, будто капитан никогда и не прикасался к глубине. «Такого просто не может быть», — убеждал себя доктор. «И тем не менее...» Хотя Грюнвальд отмахивался от большинства вопросов о случившемся, ссылаясь на потерю памяти, Гарпаго понимал, что перед ним единственный человек, который в сознании преодолел глубину и остался жив. «И теперь этот феномен всех времен нажирается в стельку в грязной забегаловке», — с тоской подумал доктор. «Я его потеряю». Может, он и не сошёл с ума, но готов упиться насмерть. Как мне его убедить? Эмма. Не осталось больше ничего. Он всего лишился. Чем ещё его расшевелить? Зараза, я в этом совершенно не разбираюсь. Я сам едва тащусь от точки до точки. Сам потерял всё, что имел. Работу, академию знаний, уважение общества, научный клан. И что я получил взамен? «Презрение со стороны советника научного клана Ибериуса Матимуса, данные о смерти команды Орхидеи и упоминания в потоке вроде «Джонс, компрометирующий эксперименты с глубинным скольжением». «Что еще я могу ему дать, чтобы он меня спас?» «Капитан», — решительно заявил Джонс, — «вам следует с этим покончить. Тому, что случилось, вы уже все равно никак не поможете». Он нервно потер лицо руками. «Подумайте, вы обзаведетесь новым кораблем, новой командой...» А потом... Он наклонился ближе к Грюнвальду. «Когда представится случай... Отомстите! Я вам помогу! Я останусь с вами!» — прошептал он. «Мы отомстим вместе! За Тиф, за Эмму, за них, за всех!» «Пожалуйста!» — беззвучно прошептал он, глядя, как Миртон медленно поднимает голову от стакана. «Пожалуйста! Такой возможности никогда больше не будет! Я никогда не найду столь же великой цели! Никогда!» Лишь лазурный год с лишним спустя доктор понял, насколько он ошибался. «Машина», — сказал Танский, затягиваясь цигаркой «Четвертого класса. Упакованная в пленку. Никогда не включавшаяся. Времен машинной войны. Единственный экземпляр во Вселенной. Что скажете, док?» Они сидели в кабинете доктора, куда Хаб демонстративно напросился какое-то время спустя после их находки. Компьютерщик сперва с любопытством осмотрелся, бросил взгляд на всё ещё лежавшего без сознания на столе амбумеда меда месье после чего сам открыл встроенный в стену бар, в котором среди таинственных флаконов с целебными веществами Джон спрятал початую бутылку кое-чего покрепче. Не дожидаясь разрешения, Хаб извлёк откуда-то два стаканчика и разлил напиток. В кабинете разнёсся лёгкий запах миндаля, смешанного со спиртом. «Не обижайтесь», — он протянул доктору стакан. «Есть повод. У меня тоже имелись другие планы, на но... «Когда случается такая сенсация, возникает желание хлопнуть по стопке». «Не хотите?» «Давайте», — буркнул Гарпагу и залпом осушил стакан. В глазах Тански вспыхнули весёлые искорки. «Вот это я понимаю. У вас есть скрытые достоинства, доктор. Я сразу заметил и сразу подумал, что стоит с вами поговорить». «То есть?» — хрипло спросил Джонс. хаб затянулся, наслаждаясь струйкой голубоватого дыма. Ну что ж, пожав худыми плечами, он очертил цигаркой в воздухе какие-то замысловатые фигуры. Осмелюсь утверждать, что нынешнее положение дел может оказаться нашему капитану несколько не по зубам. Если стрипсы увидят машину, они пойдут на всё, чтобы её заполучить. Однако они вовсе не дураки. Они починят это старое корыто притом быстро, но если Миртон рассчитывает на набитые юнитами чипы, его может ждать жестокое разочарование». Другое дело, если бы речь шла о какой-то ценной машинной технологии. Стрипсы заинтересованы в хороших отношениях с потенциальными искателями чего-то подобного и неплохо платят. Но в данном случае ставка намного выше. «Не понимаю, к чему вы клоните?» «Речь идёт о молчании, доктор. Об обычном простом молчании». Не знаю, какая часть флота Зеро сюда прибудет, но стрипсы, как единое целое, до определенной степени вполне предсказуемы. Они стараются уподобиться машинам, а машинам была свойственна целенаправленность поступков. В машинах я разбираюсь, поскольку разбираюсь в программах. Вы читали машинный кодекс? Первый параграф гласит, что целью каждой программы является реализация. Это самое главное. «А стрипсы знают, что реализация их связанных с машиной намерений может помешать информации об этом. Если Альянс узнает, что нечто подобное находится в руках стрипсов, он пойдёт на всё, чтобы его заполучить. И потому стрипсы всех нас вырежут, как только получат то, чего хотят. Или спасут!» — он выпустил облачко дыма. «Хрен редьки не слаще». «Но ведь Альянс уже знает...» «И, похоже, тот эсминец из близлежащей системы». «Верно», — согласился Тански. «Они знают лишь о том, что мы перехватили некий фрагмент того призрачного транспортника. Это могло быть что угодно. Электронные зубочистки, наборы модулей памяти, оружие...» Компьютерщик снова взмахнул цигаркой, очертив в воздухе огненный зигзаг. Все это достаточно дорого стоит, но ставка неизмеримо возрастает, когда речь идёт о функционирующей машине, да ещё машине такого поколения. Знаете, как называли машины четвёртого класса? преемниками Это они должны были занять наше место, сразу же после того, как истребили бы нас всех. Хаб замолчал и затянулся, ожидая, пока доктор переварит услышанное. «И что вы предлагаете?» — наконец спросил Джонс. «Сперва я думал повредить машину», — признался Хаб. «Бездействующая машина уже не столь опасна. Она становится артефактом. Ценным, но всего лишь артефактом. Стрипсы в нём покопаются и, может, что-то узнают, а может и нет. В любом случае они нас не тронут. Но как для вас, так и для меня. Это было бы чересчур болезненное решение». Мы оба люди науки. И потому я отверг его как неприемлемое. Уничтожить машину Гарпагу стало нехорошо. Единственная машина в выжженной галактике. Невероятная ценность. И этот безумец ещё рассматривал подобный вариант. «С ним следует быть поосторожнее», — решил доктор. «Слишком уж он скользкий». Вряд ли он до конца искренен. Что-то бормочет себе под нос, когда думает, будто никто его не видит, сканирует нас взглядом, иногда замирает без движения, а его пальцы пляшут по невидимой клавиатуре. Кто знает, не подключён ли он дистанционно к сердцу. Психоцифр определил его как асоциальную личность с чрезмерными амбициями. Эгоцентрист, самоучка, полностью очищенные данные в реестрах. Я ничего о нём не знаю. Вообще ничего. Так же, как и о месье. Однако психоцифр указал именно на них. «Потом я подумал о варианте номер два», — продолжал Тански. «Убедить капитана в наличии риска, связанного с этой так называемой сделкой, и уговорить его сбежать сразу же после ремонта корабля. Но у меня такое впечатление, что он на это не согласится. Я в этом почти уверен». «Капитан хочет избавиться от машины. Вы это видели, и я это видел. Она ему отвратительна, и он её боится, что, естественно, вполне понятно. Он никогда не пытался взглянуть на ситуацию шире. И потому я убеждён, что нам остаётся лишь третий вариант». Он замолчал, словно заранее запланировал эффектную паузу. «То есть?» — спросил Гарпагу. «Я должен получить полный доступ к ленточке», — с болью в голосе объяснил Хаб. «Обойдя импринт Грюнвальда. Как я понимаю, импринт, чем бы он ни являлся, обеспечивает капитану своеобразное единение с кораблем. Это ценное качество и даже достоинство, но не в нашей ситуации. Мне нужна безраздельная власть над ленточкой, над стазисом, сердцем, глубинным приводом, реактором». «И всё это для того, чтобы нас спасти». «Но это же фактически мятеж», — возразил Джонс. «Это здравомыслие», — возразил Тански. «Стрипсы ремонтируют нам прыгун, потом мы передаём им машину, а затем они разносят нас в пыль. Мне важен главным образом сам акт передачи машины». Он посмотрел доктору прямо в глаза. «Мы не можем её потерять». И дело не только в... научном аспекте. Пока машина будет находиться на борту и будет существовать риск, что мы её уничтожим, стрипсы ничего нам не сделают. Но Грюнвальд её передаст. Я это знаю, и вы это знаете. Капитан не станет рассуждать здраво, не станет думать о будущем человечества и о том, как много может для него значить познание тайны этого устройства. Это способен понять лишь человек с соответствующим образованием, видящий преимущество, которое даёт нам эта исключительная ситуация. Поэтому я должен перехватить управление кораблём и прыгнуть в нужный момент. А вы мне в этом поможете. Но как? Просто. Вы должны их усыпить, всех до единого, чтобы ввести их в стазис и не дать им заблокировать мои действия против Грюнвальда. Мне также нужно время, чтобы заняться импринтом. Мне кажется, в этом смысле мне сможет помочь кое-какая только что добытая информация. Я также буду поддерживать связь со стрипсами и рассказывать им сказки о приготовлениях к передаче машины и о тестировании отремонтированных систем. А потом я неожиданно сам войду в стазис, и мы прыгнем. «Отсюда...» «Это ведь не какой-то записанный на картах участок сектора. К тому же, как мы сможем совершить прыжок без астролокатора?» «Насчёт астролокатора не беспокойтесь. Я этим займусь», — пообещал танский и в его глазах вновь блеснул радостный огонёк. «Займусь лично». «Вайз, сосредоточься. Что с тобой творится, девочка?» Эрин Хакли оторвалась от навигационной консоли и взглянула на кресло второго пилота, которое сейчас занимала астролокатор. Пинслип должна была по поручению Грюнвальда искать записанные на картах доступные места для прыжка, чем она поначалу и занималась. Но сейчас она оказалась бездумно смотрела в пространство, словно не видя выводимые на монитор данные. «Ты там что, заснула?» «Извини». — ответила Пин, с трудом сдерживая дрожь. Её всё больше донимал холод, а морозные нити, которые она видела краем глаза, продолжали расти, словно пытаясь покрыть собой всю стазис-навигаторскую. Нейра допоминал, судя по всему, не помогал. «Похоже, я плохо себя чувствую. Понимаю, но ты должна сосредоточиться на работе» уже мягче сказала Хакль, которой вовсе не хотелось набрасываться на девушку. «Если не можешь найти определённые места для прыжка, попробуй экстраполировать прыжок отсюда. Каковы шансы попасть в ту глубинную дыру и так далее? Сбрось мне также данные об известных патрулях флота Зеро. Я ничего тут не вижу. Обычно они летают по этому их тестеру как сумасшедшие, а сейчас будто отрезало». «Так точно», — отчеканила Вайзек. Эрин поморщилась, но промолчала. Выполняя поручение Миртона, они уже несколько лазурных часов передавали координаты и позывные ленточки. Пока что безрезультатно. Собственно, Хакли это нисколько не удивляло. Сигнал, исходивший из спокойного участка сектора, попадал в регионы, разбивавшие его на составные части, усиливавшие эхо и хаос, и в конце концов разрывавшие его в клочья. «Никаких шансов», — мрачно думала Эрин. «Ни малейших опасных шансов на контакт». «Так я не справлюсь», — внезапно заявила Пин. «Мне нужно принести галактический кристалл. Я постоянно подключаю его к потоку, так что данные всегда свежие. Может, так что-то получится?» «Ну тогда иди», — согласилась первый пилот. «А я пока...» «Вот напасть!» Крейсер флота «Зеро» появился из хаоса близлежащей преисподней столь внезапно, словно только что возник из небытия. Взвыли сирены ленточки, возмущённые неожиданным прибытием корабля, окружённого светящимися пятнышками приводов, вращавшихся вокруг него сторожевых дронов. Он был больше, чем ожидал Эрин, величиной как минимум с два эсминца, и, как большинство кораблей-стрипсов, блестел потускневшим металлом со следами ржавчины. Ощетинившийся десятками антенн и орудийных постов, он напоминал длинную и толстую сигару, сплющенную с одного конца. По его поверхности проскакивали голубые искры разрядов, установленного на максимум магнитного поля. Он находился настолько близко, что эрен заметила сквозь неостекло вспышку лазера, уничтожившего какой-то пролетавший рядом астероид. «Говорит эрен Хакль». Громко произнесла она в интерком, чувствуя, как у неё внезапно пересохло в горле. «Подтверждаю прибытие крейсера флота «Зеро». «Повторяю, подтверждаю прибытие крейсера флота «Зеро».» Закрыв глаза, она снова нажала кнопку, запускавшую ранее записанное сообщение, обещавшее выгодную сделку в обмен на ремонт корабля. «Во имя ушедших», — еле слышно прошептала она, — Им достаточно всего лишь раз выстрелить. Всего один раз, и нам конец. «Говорит крейсер Джоханнам, флота Зеро», — загудел в СН зычный голос, не без причин показавшийся хакль компьютерным. «Необходимо отключение магнитных полей. Необходимо предоставление доступа к шлюзу. Необходимо принятие посланника». Необходимо подчинение приказам. Необходимо незамедлительное установление контакта. Говорит первый пилот прыгуна ленточка Эренхакль, ответила она в микрофон. Мы готовы к сотрудничеству. Передаю связь капитану корабля Миртену Грюнвальду, добавила она, видя, что Миртен уже вбегает в ассен и останавливается возле консоли. «Говорит Миртон Грюнвальд, капитан прыгуна «Ленточка», — тяжело дыша сказал он. «Благодарю за прибытие. Мы заинтересованы в торговом обмене. У нас на борту находится ценный артефакт времен машинной войны, и мы готовы его предоставить в обмен на ремонт нашего корабля и достойную оплату в кредитных единицах Альянса. Однако мы не станем отключать наши магнитные поля, пока не придем к взаимопониманию. Прием. Он отпустил кнопку микрофона и посмотрел на Хакль. «Не исполняя никаких их приказов», — велел он. «Мы не можем оказаться полностью беззащитными». «Они молчат», — заметил Эрин. «Анализируют», — ответило сердце Хаб. «Рассчитывают на несколько ходов вперёд. Но они ничего нам не сделают, слишком мало данных. Как они и говорили, к нам направят посланника». «Не хотелось бы видеть у себя на корабле киборга», — поморщился Миртон. «Или кого там ещё?» «Вряд ли у вас будет иной выход, капитан», — заметил танский «Им нужно увидеть, что там у вас». «Говорит крейсер Джоханнам, флота Зеро», — внезапно загремело в громкоговорителе. «Необходимо предоставление доступа к шлюзу. Необходимо принятие посланника». «Необходимо незамедлительное установление контакта». «Похоже, они избавляют тон», — злорадно заметил Хаб. Миртон склонился над микрофоном. «Мы согласны на прибытие посланника», — ответил он. «Немедленно начинаем приготовление. Конец связи». Он отпустил кнопку. «Танске, следи за ними и сообщай обо всех их действиях. Не открывай шлюз, пока мы в него не перейдем». «Будь готов ввести код самоуничтожения и дай им это просканировать. Они должны знать, что шутить мы не собираемся». хакли махнул он первому пилоту, — «вставай, идём за оружием, и будь готова». «К чему?» «К тому, чтобы в случае чего отстрелить кому-нибудь кибернетическую башку». «Машина», — подумала вайс когда Хакли Миртон вышли из осен, направляясь к расположенной на верхней палубе боевой рубки. «Или скорее полумашина. После всего, что произошло, они ещё собираются впустить сюда это... нечто? Ладно, не стоит об этом думать. Хватит с меня всех этих мыслей и льда, которым обрастает всё вокруг. Просто не буду ни на что обращать внимание, пока всё не закончится». «Ты ничего не понимаешь, Вайс», — вспомнила она но поймешь когда увидишь нечто времен машинной войны и еще все погибнут вайс всё рассыплется, словно карточный домик выжженная галактика война всё во что ты когда то верила и наконец это я напасть хаб это вайс сказала она в интерком «Можешь взять на себя управление? Капитан и Хакль пошли в боевую рубку, а мне нужно взять галактический кристалл». «Я тут немного занят, девочка моя. Пытаюсь справиться...» — послушался треск клавиатуры. «С одной нетерпящей отлагательство технической проблемой». «Без кристалла мне не проанализировать всех возможностей для прыжка. Вернусь через пять минут». Ответа компьютерщика она ждать не стала. «Пусть делает что хочет». Без галактического кристалла и содержавшихся в нём данных им никогда отсюда не выбраться. Встав с кресла второго пилота, она направилась в свою каюту, где сразу же подошла к голой нише. Яйцеобразное углубление заполнял туман спящей системы, пронизанной мелкими зелёными буковками гасителя. Галактический кристалл дремал рядом, подключённый по беспроводному каналу к остальному потоку, закачивая остатки наличствующих в системе обновлений. Пинсли предпочитала подобный полусон в режиме постоянного обновления и, как уже много раз до этого, с удовольствием отметила, что была права. Кристалл наверняка получил какие-то данные из потока сектора 32С. Естественно, это были лишь остатки, отражённые от царящего в тестере хаоса Эхо. Но Пин не исключала, что ей удалось добыть локационные данные из трипсов. Схватив тяжёлый чёрный куб, она направилась обратно в Асен, но тут же остановилась. «Я могла бы снова пойти туда», — подумала она. «Удостовериться. Может, мне просто привиделось? Тогда я слишком нервничала. А сейчас можно было бы спокойно взглянуть, если, конечно, Миртен не заблокировал вход». «Вайс!» — послышался раздражённый голос Хаба. «Что ты там возишься? У меня тут проблема, а заниматься двумя делами сразу я не могу». «Над нами висит этот напастный крейсер, так что мне нужен кто-то живой в стаде с навигаторской. Давай быстрее!» Кивнув, она вышла из каюты. Хаб не тратил времени зря. Сразу же по прибытии в спокойный участок сектора он остался в сердце и начал скачивать поток, что было относительно просто. Судя по всему, стрипсы пересылали данные по пустым коридорам, а они как раз находились в одном из них. Он не сомневался, что тестер нашпигован спутниками флота «Зеро», передающими сигнал вдали от вокруг мусора и обломков после срабатывания оружия. Один из спутников наверняка был и здесь. Искин спрогнозировал наличие по крайней мере двух и тотчас же начал сканирование, но Танский прервал операцию. На подобной глупости у него не было времени. Куда больше его интересовалось, что передавали эти спутники. Импринт. Стрипсов наверняка мог интересовать импринт. Программная технология времён машинной войны, якобы существовавшая ещё в эпоху Старой Империи. Полное подключение к системе и пометка её своей генной или, в случае машин, программной структурой. Примерно как прицепить себе дополнительные протезы. На чём основана эта чертовщина и как её обойти? Хаб нисколько не сомневался, что доктор сделает всё, что он ему велит. Что ж, прекрасно, но этого было мало. Если проблема не решится, придётся отсечь её причину. Что-то может случиться со стазисом капитана. Такое порой бывает. Кто тогда поможет мушкам полететь туда, где они будут в безопасности? Только старый добрый Хаб. Задавая по указанию Грюнвальда программу самоуничтожения корабля и замораживая команду «Выполнить», что было не так-то просто. Он параллельно запустил потоковый поисковик, и у того едва не началась икота. Кибернетический персональ, максимальный уровень симуляции, чистота. Повсюду появлялась эта напастная чистота. Похоже, стрипсы были на ней помешаны. Достижение чистоты посредством отождествления себя с машинной технологией. Ладно, может пойти этим путём. Танский начал связывать между собой понятие чистота и импринт и наткнулся на программу. Та чертовщина выглядела как некий аналитический софт, явно для проверки уровня этой самой чистоты биомашинных связей. Программа, тестирующая совместимость программного обеспечения как такового и связи человек-машина. Почему бы и нет? Вполне подпадает под суть импринта. Пока он многого не понимал в программах стрипсов, но наверняка мог переключить их на сканирование программного обеспечения ленточки. Пусть этот софт найдёт связи человек-машина. Пусть найдёт, где воткнут этот напастный импринт, ибо, зная, где застряло говно, можно будет успешно его вычистить. Поток был силён, и компьютерщик начал скачивать файлы открытой установки, интеллектуально приспосабливающейся к обнаруженной системе. Их было не так уж много, всего полтора десятка тысяч экзобайт. «Я сам мог до этого додуматься», — решил Хаб. «Ладно, начнём». Почти сразу же после ввода программы кастрированный скин корабля воспринял её как незваного гостя. Хаб заблокировал возможность её вмешательства в структуру системы ленточки, классифицировав как одну из сканирующих программ. Оставалось лишь ждать. Программа теперь пользовалась генокомпьютерами почти последнего поколения, так что её пропускная способность должна была составлять... Что-то пискнуло. Позабыв о погасшем, торчащем в уголке рта окурке, танский склонился над монитором, на котором виднелись чудесные, радостные слова. «Обнаружено внесение несоответствий», — прочитал он. Слегка туманно, но неважно. Он начал вводить команды. «Локализация. Данные контракта вывела в ответ система. Обнаружено внесение несоответствий. «Какой еще контракт на пасть его дери, подумал Хаб. «Разверни подробнее», — напечатал он. Обнаружено внесение несоответствий в утвержденный контракт о найме команды прогуна ленточка торговая спецификация 1410 НЕ. Выбор членов команды среди доступных в потоке кандидатов должен был проводиться с помощью психологического анализа посредством программы из кино «Психоцифр», Владелец Гарпагу Джонс. Цели и результат оказались несоответствующими ожидаемым. Нарушена чистота. Имело место внесение несоответствий. «Чушь какая-то», — недоверчиво подумал Хаб. «Что бы это могло значить? Кто-то утвердил контракт? Выбрал кандидатов, убедив Дока, будто это проделал психоцифр? Зачем? Неужели дело было во мне?» нет Контроль Альянса тут явно ни при чём. Речь шла о чём-то намного более утончённом. К тому же Танский постарался столь тщательно исчезнуть с потоковых радаров, что сам не сумел бы себя отыскать. Контроль был для этого слишком глуп. «Источник внесения несоответствий», — ввёл он. «Источник внесения несоответствий неизвестен. Причина внесения несоответствий», — причина внесения несоответствий неизвестна оторвавшись от клавиатуры танский уставился на монитор а затем наклонился и напечатал количество отвергнутых потоковых кандидатов вместе с перечнем кандидатов отвергнутых вследствие внесения несоответствий даю ответ вывела система Кандидаты были выбраны среди доступных 3832 пилотов, 244 астролокаторов, 1100 восьми бортмехаников и 2703 компьютерщиков третьего класса и выше. Поиски оружейника были приостановлены до принятия решения капитаном Миртоном Грюнвальдом. В соответствии с психологическим анализом посредством программы из кино «Психоцифр» владелец Гарпагу Джонс были выбраны. Кармер Бедрок — пилот, Адам Трид — астролокатор, торнер Забовский — компьютерщик, София Малкович — механик. Ну что ж, по крайней мере, один вопрос выяснился, — решил Танский Если бы это был контроль, то, учитывая кое-какие делишки, имевшиеся у хаба с этой конторой, достаточно было бы повлиять на его наём, никак не влияя на наём остальных членов команды. Он начал вводить очередной запрос, но тут послышался голос Пинслип. «Хап, это вайс Можешь взять на себя управление? Капитан и Хакль пошли в боевую рубку, а мне нужно взять галактический кристалл». «Я тут немного занят, девочка моя. Пытаюсь справиться...» Он стиснул зубы. «С не нетерпящей отлагательство технической проблемой». Она что-то ответила, кажется, насчёт пяти минут. «Напасть, вот идиотка!» — недовольно подумал Хаб. «Носится туда-сюда, словно пьяная муха. Похоже, и впрямь стукнулась головой там, в трюме. У меня нет времени, у меня тут проблема. Что всё это значит? Напасть его дери!» Объём внесения несоответствий ввёл он, и система ответила. «Данная информация недоступна». «Ах ты дрянь!» выругался компьютерщик. «Данная информация недоступна? Но погоди у меня». Он начал вводить команды верхнего уровня, ссылаясь на свои полномочия, которые не мог заблокировать даже Миртон. В конце концов, речь шла не о вмешательстве в систему, но о проверке её функций. Хотя, если честно, он бы даже предпочёл, чтобы перед ним внезапно выскочил запрет, вытекающий из полномочий капитана это лишь подтвердило бы, кто на самом деле является виновником тех самых несоответствий. а вот только зачем это Грюнвальду напасть его двери? Наймом занимался доктор Гарпаго. Какой в таком случае был смысл нанимать не тех, кого указал психоцифр доктора, а других? Непонятно. «Внимание!» — внезапно вывела система. «Нарушена программная блокировка». от напасть! А это еще что?» Хаб оторвался от клавиатуры. «Похоже, будет непросто», — подумал он. «У нас говно в вентиляторе. Вирус в программном обеспечении корабля, который обнаружила программа стрипсов. Что тут вообще творится?» «Вайс», — сказал он в микрофон. «Что ты там возишься? У меня тут проблема, а заниматься двумя делами сразу я не могу». Он затаил дыхание на мгновение, вспомнив о внешнем мире. «Над нами висит этот напасный крейсер», — добавил он, — «так что мне нужен кто-то живой в стазе с навигаторской». «Давай быстрее!» Система выполнила недопустимую операцию и будет закрыта. Высветились на мониторе весело помаргивающие буковки. Боевая рубка ленточки занимала значительную часть верхней палубы, отчасти напоминая рабочее место хаба, но была гораздо больше с двумя постами у подвижных орудий и непосредственным доступом ко всему вооружению. «Тут что-нибудь работает?» — спросила Хакль. Миртон пожал плечами. «Средне», — признался он. «Доступ к вооружению есть с уровня СН, но отсюда намного проще. Есть лазер с режимом для горных разработок, две турбинные пушки, плазма и луч захвата. Вот только одна из пушек не работает, а плазма нуждается в ремонте. «Жаль, вроде бы она модифицированная». Но «Ничего, стрипсы починят». «А подвижные орудия?» «С них можно перенаправлять обстрел на лазеры, плазму и турбинные пушки». «С этого уровня они тоже намного действеннее». «Сама знаешь, если начнёшь стрелять из эссент, такой точности и скорости реакции, как здесь, не добиться». «Пригодился бы оружейник, но с этим пока придётся подождать». Впрочем, я не планировал отправляться на войну. «Ракетные установки?» «У нас их нет, хотя пригодились бы. Во всяком случае, если кто-то в нас выстрелит, тут есть неплохие системы создания помех. И ещё вот это», — добавил Миртон, подходя к встроенному в стену потайному шкафчику. «Держи». «Плазменные карабины?» И «Это тоже, но в основном простые лазерники». Он протянул ей небольшой лазерно-пьезонейтронный пистолет. «Есть и электромеч!» Он показал настоящий в углу слегка закопчённое холодное оружие и поморщился. «Весьма изящное оружие для более цивилизованных времён. Похоже, он не заряжен. Любимое оружие аристократии». «Я что, похоже на принцессу из внешних систем?» улыбнулась Эрин. Миртон бросил на неё взгляд, и в глазах его тоже промелькнуло нечто вроде улыбки. Он тут же отвернулся. «Гранаты», — добавил он, показывая ей небольшой ящичек. «Точечные и сферические. Есть одна распылительная. Химических нет. Впрочем, для этого нам потребовалось бы и немалой решимости. Что касается карабина, можешь его взять, но он довольно неудобный». «Для посланника нам должно без проблем хватить вот этого». Он протянул ей старое запылённое оружие. «Шестизарядный револьвер «Зибекс», якобы созданный на основе уцелевших средневековых материалов «Стерры». «Мой собственный», — пояснил он. Эрин взяла оружие, и Миртон быстро показал ей, как оно работает. «В случае энергетического оружия, вроде плазмы или лазера», Есть риск рассеивания выстрела посредством магнитных экранов. Не думаю, чтобы у «Стрипса» имелся при себе такой экран, но даже без него выстрел из лазера может повредить ему лишь какую-нибудь подсистему, и «Киборг» будет продолжать функционировать. Лазер — это оружие против людей. Заряд из «Зибекса» причинит намного больше разрушений, а с небольшого расстояния даже пробьёт защиту. Ничем не хуже турбинной пушки — Вот только никто ещё пока не придумал турбинного пистолета. «А вы разбираетесь в оружии, капитан», — заметил Эрин с уважением, разглядывая зибикс «Где-то служили?» «Нет», — помедлив, ответил Миртон, не глядя на Хакль. «Не служил». Он закрыл шкаф с оружием. «Послушай, Эрин», — неохотно проговорил он. «Пожалуй, тебе стоит знать, с чем мы имеем дело». В трюме лежит нечто вроде доисторической спасательной капсулы, а внутри неё — выключенная машина четвёртого поколения. Она выглядит как человек. «Машина?» «Она не работает. И прежде чем что-то скажешь, не забывай, что в самом конце я отдал тебе приказ бросить эту дрянь, однако ты притащила её на ленточку». «Ну что ж, что случилось, то случилось». Он едва заметно пожал плечами. «Теперь эта машина — наша быть или не быть. Нам ничего не остаётся, кроме как продать её стрипсом и как можно скорее отсюда убраться. Если секта начнёт крутить носом, мы выведем нашу добычу из строя. В худшем случае я взорву этот корабль, чтобы никто не оказался спасённым. Понимаешь?» Она кивнула. «Машина четвёртого поколения, выглядящая как человек?» «И ещё», — кашинул Грюнвальд. «Извини, что я тогда в кают-компании. Ну, насчёт драконихи. Мне не по душе разговоры на эту тему. Понимаешь?» «Да, я...» — пробормотала она, вдруг почувствовав себя новичком-курсантом Академии. «Я вовсе не хотела...» «Идём». Миртон направился к лесенке, ветшей на нижние палубы. Эрин двинулась за ним, в голове её царил хаос. В руке она сжимала рукоять револьвера. «Сердце!» — Миртон нажал кнопку, вшитую в комбинезон микрофона. «Мы направляемся в сторону шлюза. Доложи обстановку». «Посланник прибыл», — подтвердил Хаб. «Какой-то небольшой челнок. Не знаю, что это, но он кружит перед нашим входом. «Нечто яйцеобразное, с выдвижным трапом. С виду не вооружён». «Он посылает запрос на стыковку», — послышался голос Пинслипвайз. «Точнее, необходима стыковка или что-то в этом роде». «Хорошо, дай нам пять минут. Передай, пусть стыкуется к шлюзу. Мы уже почти на месте». «Так точно». Чтобы добраться до места, времени потребовалось несколько больше, чем они предполагали. Часть коридора, ведшего к шлюзу, находилась в опасной близости от изолированной повреждённой части правого борта. Эрин почти слышала стон измученного корпуса, сражавшегося с жестоким натиском вакуума, частично компенсируемым благодаря магнитному полю. «Будет весело, если всё это вдруг треснет», — подумала она. «Тогда придётся изолировать почти всю нижнюю палубу и проход к машинному отделению, не говоря уже о реакторе». Эти стрипсы явились в последний момент. «Сердце? Он пристыковался?» — удостоверился Миртон. «Да. Хорошо. Приоткрой дистанционный шлюз и давай его сюда. Если ему хватает ума, он сам откроет себе дверь. Конец связи». Они ждали, глядя на мигающие огоньки, свидетельствовавшие об открытии и закрытии шлюза, а затем о выравнивании давления. А когда вход раздвинулся, словно распускающийся бутон, они увидели стрипса.